2.27. Андроний Христос принес в Царьград русские штаны. Все мы привыкли к тому, что античные люди эпохи Христа не знали штанов. Горожане облекались в тоги, воины надевали короткие юбки, покрытые металлическими пластинами. На многочисленных изображениях, представляющих жизнь древних греков и римлян, мы не увидим варварских штанов. Посмотрев сегодня какой-нибудь исторический фильм про античную жизнь, можно заключить, что штаны тогда носили лишь северные варвары, славяне, германцы, франки. Действительно, на севере холодно, и потому штаны здесь необходимы. Напротив, в южных странах защищались не столько от холода, сколько от солнца, поэтому одежда была более свободной, А идея штанов долго не приходило людям в голову. Например, в африканском Египте до сих пор национальная одежда – широкая рубаха до пят. А штаны совсем не Тем не менее, сегодня в античных землях, то есть в Греции, в Италии, в Турции, штаны все-таки носят. Спрашивается, когда штаны вошли в употребление на юге? Ответ на этот вопрос, причем довольно неожиданный, можно найти в истории Никиты Ханьата. Он утверждает, что иноземные обычаи носить штаны впервые ввел Андроник, то есть Христос, в XII веке. Княд пишет об Андронике. «Он был дивно хорош собой, высокостроен, как пальма, страстно любил иноземные одежды, и в особенности те из них, которые, опускаясь до чресл, раздваиваются и так плотно обнимают тело, что как будто пристают к нему» и которые он первые ввел в употребление. Само описание штанов у Ханиата может вызвать у современного читателя улыбку. Нам уже трудно представить себе впечатление человека, впервые увидевшего штаны. Но, как мы видим, в XII веке в Царьграде и вообще среди Средиземноморье штаны были большой диковинкой. Андроник Христос, побывав на Руси, по-видимому оценил преимущество штанов перед тогами и балахонами и привез их в Царьград.